Это кто же такие? с любопытством спросила Амундсен. Впервые и слышала о них. Разные говорят о них, пожал плечами Кибизов. Но движение, по-видимому, очень сильное и распространённое. В начале этого года они провозгласили советскую власть в Новомариинске и верность своему вождю Владимиру Ленину. Вот оно как, воскликнула Монсон, удивляясь тому, как бурно протекает политическая жизнь в стране, которая ещё несколько лет назад казалась стороннему европейскому наблюдателю спящим медведем. Однако правление большевиков в Новом Ариинске продолжалось недолго, и в феврале представители адмирала Колчака снова вернули себе власть. Кибизов выпустил из своего рассказа подробности кровавой расправы, которую учинили Колчаковские контрреволюционеры над членами Первого ревкома Чукотки. Местные купцы опасались, что установление советской власти на дальнем северо-востоке положит конец прежней торговой вольнице, где одинаково хорошо себя чувствовали и американские, и русские коммерсанты. к которым в летнее время присоединялись японцы и многие другие искатели удачи неизвестной национальности и подданства. — Значит, сейчас на Чукотке снова власть Колчака? — спросил Амунсен. — Нет, — ответил Кибизов. — Из Владивостока этим летом прибыл отряд красногвардейцев. — А это кто такие? — удивленно спросил Амунсен. Сторонники большевиков, ответил Кибизов. А вам известно политическая платформа и программа этих самых большевиков? очень смутно ответил Кибизов. Ходят слухи, что они за полную коллективизацию жизни, за национализацию собственности во всех видах, вплоть до женщин. Что вы говорите? с недоверием заметила Аммундсен. Как же это будет выглядеть практически? Практически? Кибизов немного подумал. «Это значит, что моя жена будет в такой же степени и женой соседа». «Но в таком случае жена соседа в той же степени будет вашей?» — с улыбкой заметил прислушивавшийся к разговору Сундбек. «Думаю, что скоро вы узнаете о большевиках от них самих. Как я уже сказал, следом за нами едут две упряжки представителей новой власти». сказал Кибизов, выражая недовольство замечанием Сундбика. У меня к вам ещё один вопрос, господин Кибизов, а Мунсен возвращал, беседя с серьёзный тон. Как вы сами относитесь к новой власти и вообще к переменам в России? Кибизов допил кофе и осторожно поставил чашку на стол. Мы, здешние торговцы, считаем, что помаленьку всё утрясётся и вернётся к прежнему. Здешние окраины мало интересовало царское правительство новые власти. Подавно это богом забытый край, господин Амунсен, и каждый здесь ищет свою удачу. После угощения гости высказали желание заняться торгом, и Амунсену пришлось разъяснять, что экспедиция не носит торгового характера. Я приобретаю всё то, что мне нужно для спокойной и успешной зимовки у местных жителей, с которыми у нас налажены хорошие отношения. Кибизов понимающе кивнул. После этого Амундсен обсудил возможность поездки в Нижнеколымск